Глава 22. У меня тоже резко возникло желание покинуть систему, когда Ригмер изъявил желание переписать контракт, посчитал, что платит мне слишком много. У меня сразу же возникло ощущение, что начали прощупывать, до какой степени нагреть можно. Вроде бы свободу не ограничивали, но их люди всюду меня сопровождали, как охрана, что тоже напрягало. Правда, во время перелёта с планета на планету не было возможности меня преследовать, но после высадки обязательно другая группа встречала, несмотря на то, что уже своя охрана изряд наброс. У нас с вами подписан договор, усмехнулся я. Какие могут возникать проблемы? Слишком много отчислений тратим, заявил Ригмор. Вы же должны понимать, что после огромных потерь все терпят убытки. Недавно у вас лёгкий истребитель купил, ухмыльнулся я. Что-то не заметил, что вы цену скинули? поедя на встречу пострадавшим от войны. Так что не надо давить на это. Ну да, вчисления мне сейчас шли немалые, восстанавливали флот, в том числе и москитный. Вот жаба старого козла душить начала, что мне приходится крупные деньги отдавать, а не себя оставлять. Нужно пересмотреть наш договор, повторил он. Никакого пересмотра, безопелляционно заявил я. Или больше с вами никаких дел иметь не буду. Мужчина сбросил связь, даже не попрощавшись суволочь невоспитанная. Да и разговор оставил неприятный осадок. Мне с трудом удалось продавить ещё один договор по производству более мощных пушек основного калибра на корабли седьмого класса. Они стреляли дальше, пусть на 10%, но всё равно. С трудом заключил контракт на тех же условиях. Может быть, у меня паранойя, но чувствовал, что надо мной сгущаются тучи. Ведь контракты подписываю с владельцами серьёзными, по местным меркам корпорациями. Я для них никто, просто чужак, получивший гражданство. Так что рано или поздно они посчитают, что лучше бы меня заставлять всё делать, дешевле обойдётся. Конечно, для граждан всё сделают по закону, слишком многих знаю. Подставят, да и всё. Буду отрабатывать. Армия и флот свободной галактической зоны не сидели без дела они в полной мере умудрились воспользоваться благоприятными условиями и оторвали у своих недоброжелателей изрядный кусок. Сейчас замерились, но, как мне кажется, не надолго. Драноицы активно наращивали свою мощь, хотели изо всех сил взять реванш и отбить свои территории. Сами виноваты в потерях такого изрядного участка с кучей полезных ископаемых. Возможно, если бы они относились к захваченным планетам как в свободной зоне, то не так против них яростно сопротивлялись. Как мне стало известно, несколько планет вообще сдались без боя. Ну а что, в рабов их превращать не станут. А если начнутся бои на планете и обстрелы из космоса, то огромные убытки понесут. Конечно, ваяки старались навязать бой. Были очаги сопротивления, но в целом всё прошло без проблем. Но в любом случае их война мне на руку будет проще проскочить, когда все войска стянут на одну границу. Правда, нам всё равно придётся пробираться через эти скопления войск, но думаю, есть возможность проскочить. К сожалению, за прошедшее время ничего с маскировкой придумать не удалось, хоть я изучил её вдоль и поперёк. Знания всплывали в голове, наверное, даже сам собрать сложный механизм мог, но для больших кораблей они не подходили. Дело в том, что в этом случае пришлось бы это устройство собирать огромное по габаритам что просто нереально. Чем больше корабль, тем больше маскировочное поле, причём увеличивается размер в геометрической прогрессии. И эту проблему до сих пор решить не могли. Кстати, меня очень давно интересовало то, почему корпорации не копируют друг у друга разные механизмы и разработки. Вроде бы чего проще: одна придумала, а другие скопировали. Тут как у нас. Всё дело в патенте, так что можно только его купить. А разработчики не торопится продавать всем подряд. Они работают на конкретную корпорацию. В случае воровства штраф такой, что лучше работать с более старой технологией, дешевле обойдётся. Хотя у врагов крали, ничего в этом зазорного не было, но друг у друга нет. Не знаю, почему так строго за подобным следили, скорее всего, чтобы не расслаблялись и будоражили мозги, а не почивали на лаврах. Чтобы была серьёзная конкуренция. Вот продал я схему улучшения одного двигателя. Всего одной компании из свободной зоны. Так вот теперь их конкуренты должны что-то придумать. Явно же несут убытки. Впрочем, дела корпорации меня сейчас интересовали в последнюю очередь. Я не знал, что мне делать, как решить проблему с маскировкой. А без неё отправляться в такое опасное путешествие не хотелось. Разобравшись в устройстве, не смог придумать ничего дельного. Даже хоть какого-то небольшого улучшения. Решил попробовать по-другому разобраться с такой нелёгкой проблемой. Наверное, нужно рассказать, что и себя представляют истребители. Лёгкий истребитель превышает по размерам любой существующий самолёт на земле, абсолютно любой, что и понятно, он может к себе на борт десантников поднять. Думаю, не стоит говорить, какими махинами являются тяжёлые истребители. Несмотря на свои внушительные габариты, они были очень манёвренными. Вроде бы всем хороши, но на них нельзя было установить гипердвигатели. Слишком двигатели велики. В общем, я решил попробовать создать двигатель для тяжёлых истребителей, тем более на такие машины можно было установить хорошую маскировку. На них и вооружение имелось неплохое. По крайней мере, не каждый старенький корабль будет представлять для нас угрозу. Само собой я не забыл про то, кем работает Ренада, точнее, на какую корпорацию. Пожалуй, она единственный знакомый мне человек, который хорошо разбирается в гипердвигателях. Даже нашла нужную информацию и мне прислала, как и наработки инженеров, разумеется, которые были доступны. Имелись энтузиасты, желающие создать гипердвигатели для небольших кораблей. Правда, их начинания ни к чему хорошему не привели. Работу до конца не доделали, а вот я увлёкся. На верфи стал появляться не чаще раза в неделю, да и то после того, как мне пригрозили разорвать контракт. С утра до вечера изучал схемы, разные типы гипердвигателей, пытался что-нибудь придумать. Дошло до того, что я едва сознание не потерял. Голова сильно закружилась, а перед глазами мелькали схемы, планы, чертежи. Самое же удивительное, что мог заметить, что на них изображено, а ещё запомнить. Это не удивляло, а скорее пугало, так что пришлось отправляться в клинику. Врачи быстро провели исследования, а после заявили, что просто мой мозг работает на полную катушку, а он к подобному не привык, вот и всё. Беспокоиться не стоит, со временем привыкну, если опять тупить не начну. Я всё же смог найти решение, как установить на тяжёлые истребители гипердвигатели. Ушло у меня на это 8 месяцев. А теперь требовалось собрать свою разработку и испытать её. При этом нужно было делать это все скрытно, чтобы местные власти об этом не узнали. Пришлось выкупать еще один ангар, устанавливать там турели, чтобы никто не смог зайти, кроме доверенных и проверенных лиц. Тут многие так делали, так что ничего странного в этом не было. Конечно, детали пришлось заказывать, но и этим никого не удивишь. Мы же разные суда ремонтируем, мало ли что удумали. Пока власти никак не обращали на меня внимания, работы и без того хватало. Планеты отстраивались не до инженера. Может быть, только благодаря этому удалось собрать первый гипердвигатель на тяжёлый истребитель. Испытания тоже провели, пришлось покинуть систему, только вот испытание оказалось провальным. В прыжок ушли без проблем, да и вышли тоже, только вот мой двигатель сдох от перегрева. Но всё равно, в сети не смог найти информацию о том, что хоть кто-то до подобного доходил. Ну а что, прыжок сделали, а значит, работает. После этого провёл диагностику. Мне помогали два инженера, которым пообещал, что часть средств пойдут в их руки, если доделаем образец. И никто об этом не узнает. Инженеры всего третьего класса, но за дело они взялись с должным рвением, как говорится, работали не за страх, а за совесть. То, что я начал покупать тяжёлые истребители, никого не удивляло. Удивительно. Но несмотря на то, что в тайну было посвящено много людей, за пределы нашей компании она не вышла. Ещё целый месяц мы делали кропотливую и дорогостоящую работу, сожгли несколько двигателей, но до ума его так и не смогли довести. Некоторые механизмы после прыжка сгорали, причём такие механизмы, которые используются только в гипердвигателях. Запусками этих штук мы и привлекли к себе внимание. К нам на верфь неожиданно нагрянула комиссия с ригмером в голове, как будто начальство приплыло. Сразу заходить в ангара они не стали, хватило на это мозгов. Но вызвали меня к себе, пришлось идти. Корби, вот прибыли посмотреть, чем ты тут занимаешься. Сразу же перешёл к делу, старик. Не понял, удивлённо сказал я. С каких это пор такие важные господа занимаются проверкой верфей? Больше заняться нечем? Ты мне не хами, нахмурился ригмер. Сказано, должны проверить, так что не упрямся. Отключай систему безопасности. Не надо нашу доброту принимать за слабость. Тебе и без того воли много дали. Ну да, когда-то это должно было произойти. Указали мне моё место, мол, ты тут на воле только благодаря тому, что мы такие добрые, а не благодаря твоей помощи. А это согласованная проверка. Даже не двинулся с места я. Если согласованная, то кем просто не припомню, что я вашим подчинённым стал. Видимо, беседовать этому козлу сомне надоело. Он же начальника включил. Поэтому мужчина просто глянул на свою охрану, которая шагнула ко мне. Мы вели беседу у самого входа, а тут тоже имелись турели, правда, они управлялись одним из моих охранников. Так вот, едва только бойцы двинулись ко мне, я даже не знаю зачем, побить, что ли, или чтобы я впечатлился от их грозного вида. Только вот манёвр не удался. Турели вздрогнули и уставились на прибывших людей. Охранники схватились за оружие. Надеюсь, ваши люди в курсе того, что это моя территория. Плачу за неё и вправе убить любого нарушителя, с угрозой в голосе спросил я у старика. В курсе, в курсе, кивнул он и дал какой-то знак от чего бойцы немного сдали назад. Что насчёт согласования? Так мне отдали приказ самого верха. Можешь сам убедиться в этом. Само собой верить на слово этому человеку не стал. Позвонил Марану который подтвердил, что началась какая-то плановая проверка. Разумеется, меня проверить решили в самую первую очередь, самый неблагонадёжный житель, хотя никакой проверки не слышал, хоть и со многими общался. Ко мне в ангар этот придурок хочет попасть, а у меня там десяток истребителей с новыми гипердвигателями стоит. Конечно, почтенная комиссия это обнаружила сразу. Только вот они сильно отличались от привычных, так что понять мужчины ничего не смогли. Это что? Указал на двигатель одного из тяжёлых истребителей Ригмер. Тяжёлый истребитель хмыкнул я. С моим новым двигателем сам к вам хотел пойти, но учитывая хамство, с которым вы сюда пришли, что они пойдёшь? оскалился он. Пойду, почему нет? удивился я. Только вот моя работа теперь будет стоить гораздо дороже. А ну-ка нечего туда своё рыло совать, злорявкнул я, когда один из комиссий попытался залезть внутрь корабля. «Мне подобного допускать нельзя было, у нас тому же продукты были уложены, сухпайки, готовились же к отлёту, а тут этот и шаг лезет». «Впрочем, можно было бы отговориться, но зачем лишний раз к себе внимание привлекать? Пусть думают, что просто проводим испытания, из-за этого так часто в ничейную зону отправляемся». «Пойдём, отойдём в сторону», — попросил меня Ригмар. Никого не пускать к истребителям, приказала я своей охране. Иначе устанем доказывать, что это моя разработка, а не инженера вот этого почтенного господина. Последнее время-то закупил много запчастей, которые устанавливают только на гипердвигатели. Не стал ходить вокруг да около, старик. При этом ремонтом не занимаешься, а ведёшь какие-то разработки. На мои движки эти детали нужны, пожал я плечами. Вы даже представить себе не можете, насколько эти двигатели будут мощнее. Думаю, даже тяжёлые истребители для наших будут под силу. Эй, когда вы закончите испытания? Сразу же подобрался старикан. Ещё несколько месяцев, пожал я плечами. Могу своих инженеров? Не надо, это моя разработка, так что даже не надейтесь мне своих людей подсылать, оборвал я его. Ещё эти дураков в другом месте. Они помогут тебе решить любую проблему, проворчал Ригмер. Вот пусть сами создадут что-то подобное, если всё могут, отмахнулся я. Ещё вопросы есть? И вообще, что у вас ко мне за недоверие? Чем подобное заслужил? Некоторые люди решили, что ты хочешь сбежать от нас. Удивил меня старик. Не ожидал от него такой откровенности. Сбежать? удивился я. Не припомню, что меня кто-то арестовывал, так что избегать мне некуда. Есть куда, к дранойцам, пристально взглянул на меня Ригмор. Чего мы допустить не можем? Вот сейчас обидно было, проворчал я. Неужели так сильно похож на идиота? Нет, но тебя могли подкупить. Да и вообще, твои выходы в нейтральную зону крайне опасны. Не сейчас, улыбнулся я. Вы же в курсе того, что свободная галактическая зона и Дроноицы снова сцепились, так что все корабли там находятся. Сюда к вашей территории никто не суётся. Ничего мне, старик, он не сказал, просверлил меня взглядом, а потом развернулся и ушёл. Как я и думал, никого больше он проверять не стал. «Корби, что делать будем?» — подошёл ко мне Лив. «Передай всем, что пора уходить. Вроде бы снова на испытания отправляемся. Сейчас же все тут находятся?» — спросил я. «Только капитан рудовоза у себя на корабле», — пожал плечами Лив. «Он тоже с нами, в отличие от других. Свою семью уже давно при себе держит. С поверхности планеты всего двадцать четыре семьи нужно забрать, остальные все здесь». «Забирайте», — приказал я. «Сегодня уходим. Не нравится мне эта возня». «Народу со мной должно было отправиться немало» на двенадцати тяжёлых истребителях. Все помещались, они были огромны. На верфи имелись большие просторные помещения для людей. Вот многие сюда свои семьи забрали, чтобы не платить за перевозку. Да и на работу долго добираться. Только двадцать четыре человека оставили своих родных на поверхности и ездили к ним только по выходным. Пришлось нанимать судно и приказывать своим подчинённым немедленно вывезти семьи сюда. «Вы же сказали, что двигатели ещё не доработаны», — напомнил мне Лив. «Прямо так полетим?» «Да», — кивнул я. «Запчасти у нас есть, а ремонт можно сделать прямо в космосе». «Просто некоторые детали поменяем, и всё». За нами явно наблюдали, но ничего странного в поведении не увидели. Но отправились некоторые на планету, так и выходной на носу. Не вызывало подозрений и то, что мы погрузили истребители в рудовоз. Очередные испытания, причём на этот раз погрузили все. Конечно, можно было бы прямо отсюда в гипер уйти, да вот беда. Могут погоню организовать, догнать, в следующей системе, если поломка будет. Так что лучше из второй системы прыгнем, оставив рудовоз. В какой-то момент я даже решил, что за мной вообще никакого наблюдения нет, потому что вызова или попытки задержать не было даже тогда, когда все мои люди собрали свои семьи и тоже погрузились в рудовоз. Вызов поступил только тогда, когда мы начали разгон для гиперпрыжка, причём позвонил Маран. Нужно поговорить, без приветствия заявил он. Немедленно прибудь ко мне. Давайте завтра, вздохнул я. Сегодня у нас испытание, как раз разгоняемся. А вы знаете, что может случиться, если начать экстренно тормозить? Зачем ты семьи своих людей с собой взял? За тем, что у нас сегодня финальное испытание, пусть посмотрят, чего их родственники смогли сделать. Какое чудо. Старик ничего мне говорить не стал, скинул вызов. Да два тяжёлых крейсера начали движение, сообщил мне Ромул. Похоже, за нами. Ускоряй разгон как только можешь, приказал я ему. Двигатели можешь не беречь, всё равно бросим его. Эх, моё великолепное судно, тяжко вздохнул Ромул. Кому-то достанется такое сокровище. Этому сокровищу на свалке место, нервно хохотнул Лив, тоже переживал, как пройдёт побег и проход по опасной территории. Даже удивительно, как он вообще может летать. Два крейсера вышли из гиперпрыжка, когда тяжёлые истребители уже покинули рудонос и начали разгон. Вывод капитана одного из кораблей сделал сразу. Предатель, выдохнул он. Поганная тварь. Выдохнув эту непродолжительную тираду, мужчина связался с Мараном. Что там у тебя? Задолба вопрос, старик. «Что инженер в системе делает?» «Похоже, вы были правы, он уходит. Рудовоз брошен, двигатели не работают, а они уходят к границе системы», — доложил мужчина. «Так что ты тогда болтаешь?» — зло спросил старик. «Догони их и верни обратно, у тебя на это людей хватит. Можешь особо не церемониться, главное, чтобы инженер не подох». «Если так в наглую уходят, то их должны тут встречать», — напомнил мужчина. «Что делать, если с драновицами встретимся?» В этом случае инженера убить любой ценой, приказал Марон. Ты его догоняешь? Нет, покачал головой мужчина. Слишком быстро разгоняются. Если из гиперры выйдет флот дроноицев, то могут укрыться за ним, а у нас всего два корабля, хоть и тяжёлых крейсера. Это ещё что такое? отвлёк капитана от беседы старший помощник. А они что делают? Что там? старик тоже заинтересовался возгласом. Капитан тоже уставился на что-то невидимое, широко открыв глаза. Пришлось хозяину целой системы витиевато выругаться, чтобы привести капитана в чувство. «Похоже, беглецы готовятся к гиперпрыжку», — выдохнул мужчина. «Ты же сказал, что рудовоз бросили!» — заорал Маран. «Или в рудовозе тоже люди остались?» «Нет, рудовозом никто не управляет!» Наконец-то взял себя в руки капитан, а потом развернулся так, чтобы его начальник видел всё происходящее. Теперь уже хозяин системы чуть рот не открыл от удивления. Позади двигателей виднело сияние, что говорило о том, что они выходят на полную мощность. Подобное сияние происходило перед самым гиперпрыжком, что и произошло. Секунд через пятнадцать. Двенадцать истребителей резко ускорились и исчезли. «Похоже, у этого парня получилось гипердвигатель поставить на тяжёлый истребитель. Но надо же, а все говорили, что подобное невозможно». — заявил капитан, уставившись на начальство, поражённое в самое сердце. — И чему ты улыбаешься, как слюнявый идиот? — зло заорал Маран. — Немедленно тоже уходи в гипер, следом за ними. — Верни сюда инженера. Недоумок! Конец первой книги Конец первой книги